Глава пятая. Интермедса четвертая. «Ученые нашли ген, который отвечает за счастье. Это Шенген». Крик русского туриста в аэропорту Вашингтона. «Алла! Я в бар!» заставил обосраться 1300 американцев, в том числе 19 полицейских. Старший лейтенант Мохамбет нурпеисов «А, ну да». Бывший старший лейтенант Мохамбет Нурпиисов в Алмату из городка Каскелен добрался на попутках. При этом дураком Мохамбет не был. Будучи в форме еще, остановил зелок и напросился в сторону противоположную до Узынагаша. Там зашел в магазин и купил гражданскую одежду. Денег с собой особо не было, так что не шиковал. Взял спортивки и рубаху с короткими рукавами. С обувью вообще плохо, только накеды и хватило. Ещё пришлось туристскую лопатку купить. Всё думал, как от формы избавиться. Решил закопать. Скрипя сердце, отдал почти три рубля и остался без единой копейки. Отошёл подальше от городка в степь, переоделся, выкопал ямку поглубже и всё зарыл. Всё, кроме пистолета. Куда деть Макаров без кобуры не решил. Попристраивал под рубахой, видно. «А тонкая резинка легких спортивных трико не держит почти кило веса». Додумался. Раскопал назад форму. С помощью лопатки и проклятий оторвал от штанов кусок. Завернул пистолет. Постарался, чтобы пакетик этот форму оружия не принял. Бандеролька серая получилась. Только закончил и вернулся к дороге. Как сразу и попутка нарисовалась. Ехал на УАЗике председатель колхоза в алма -Ату. «Удачно!» Старший лейтенант, как уже говорилось, был не дурак и отлично понимал, что его уже ищут как минимум вся милиция и КГБ Алматинской области. С минуты на минуту поставят посты, и его фото развесят на стендах, их разыскивает милиция. Потому, не доезжая пару-тройку километров до пригорода, попросил молчаливого, уткнувшегося в бумаге председателя, высадить его. «Тут, мол, встреча назначена, он у той остановки». Бетонная автобусная остановка, где нечасто останавливались пригородные пазики, была пуста. Дождавшись, когда рычащий и рыгающий чёрным дымом древний вездеход скроется за поворотом, махамбет лёгкой труссой побежал к лесу. Достигнув первых деревьев, он не остановился, а ещё около сотни метров пробежал дальше. Как раз приличный пенёк попался рядом с тропинкой, и махамбет присел на него. План он чуточку скорректировал. Не пошел к своему служебному домику в Каскелене выкапывать драгоценности и деньги. Нет, не засады опасался. Засаду еще организовать не успели бы. Боялся, что засаду организуют в его гараже, что он прикупил перед отъездом на новое место службы. Там тоже были деньги и золотишко. Но главное, там был карабин. Вообще-то он сильно о нем не распространялся. Но КГБ — серьезная контора. И несколько человек в милиции о гараже знали. «Обмывал, дурак, приобретения От Абая, где он зашел в лес, до задворок на улице Водозаборной, которая, по существу, была южной границей города, было порядка 15 километров, и до темноты нужно еще постараться успеть туда добраться. Потому, приказав урчащему от голода желудку заткнуться, бывший старший лейтенант поднялся и труссой по тропинкам, что, напрокладывали грибники, поспешил к гаражу. Время от времени приходилось останавливаться и переходить на шаг а километров через десять вообще сделать привал. Попался ручеёк, впадающий в речку Кирен-Кулак, которую местные называют «поганкой». Напился, только пристроился сесть, вытянув гудящие ноги, как послышались со стороны города голоса. «Можно было и остаться, но лучше отойти». Говорили по-русски, и говорили мужчины. «Шайтан их знает, этих проклятых сарыбасов!» Буквально «желтоголовый», оскорбительное прозвище европейцев в Средней Азии. Вдруг милиция или КГБ? Мохамбет сошел с тропинки, взяв еще чуть южнее, и по параллельной, чуть менее хоженой, поспешил к гаражу. До темноты не успел, ну может, хорошо, а то вдруг кого из знакомых встретят. Ключ от гаража остался в служебном домике в Каскелене, но именно на такой вот случай, не игры в прятки с милицией, а отсутствие ключа, У соседнего, крайнего в ряду гаража, щелочки, лежал запасной. махамбет прислушался. Где-то в соседнем ряду шла пьянка, и уже прилично накачались автолюбители. Рики, Гогот, за километр слышно. Беглец вынул заржавевший ключ и с трудом провернул его в замке. Он был забит солидолом, чтобы не заржавел, но тот спекся на солнце, пришлось даже палочку использовать в виде воротка, чтобы волшебный ключик провернуть. Замок щёлкнул и съехал с дужки. Мохамбет ещё раз огляделся, а потом даже прошёлся до дороги, что пересекала гаражи поперёк. Никого. Только компания продолжала потреблять горячительное. В гараже он на ощупь нашёл спички и свечку. Рядом на полочке лежали. Плотно прикрыв дверь, зажёг. Первым делом осмотрел туристское снаряжение. Брезентуху, рюкзак, резиновые сапоги. Всё было целым, только в пыли. Брюки тоже были. Как-то по случаю досталась почти неношенная, списанная форма. Он отдал ее соседке, чтобы выпорола лампасы и нашила на колени серую плащевку. За работу ей китель отдал. Она потом пацаненку отличный пиджак к школе сшила. Цвет почти одинаковый, но материал гораздо лучше. Сейчас для перехода через горы самое то». Скрыл доски пола, достал из тайника сначала карабин, а потом и два кулечка с деньгами и золотыми цацками. В основном покупал обручальные кольца, в пересчете на грамм самые дешевые получались. Тут где-то полкило у него было спрятано, тысяч на двадцать. Деньги пересчитал, две с половиной тысячи, а то и забыл, сколько припрятал. Только после этого махамбет достал из-под верстака ящик с тушенкой и настоящим финским ножом с войны, еще зимней. Скрыл банку. Вкусно. Воды, жаль, нет. Интермеца четвертая. Продолжение. Киллер заходит в комнату, где мило беседует два новых русских, и вежливо говорит. Ничего, если я вас перебью. Конец декабря. На столбе болтается объявление. Вы можете заказать Деда Мороза и Снегурочку по телефону. Держась за столб, стоит пьяный и рыдает. «Иллеры! Изверги! Деда Мороза! И того заказали!» Проснулся махамбет от жажды. Две банки говяжьей тушенки, что он навернул вчера вечером, сейчас пылали во рту и требовали хоть глотком воды затушить этот пожар. «Зачем в них столько соли и перца пихают?» Насколько он помнил, тут не так и далеко, и как раз в том направлении, в котором ему и надо, на востоке текла и мутная речушка Весновка, левый приток реки Малая Алматинка. Из нее хоть по дороге глотнуть. Хотя он ведь сейчас в гражданке и не брился три дня. Можно попытаться быстрее до цели добраться. Если доехать до санатория Балхаш, построенного лет десять назад на месте впадения Весновки в настоящую реку, то там можно будет сесть на автобус в сторону Медео, где и построила себе дворец русская шошка Сиякты. Грязная свинья. Дворец этот Мохамбет не видел, только слышал, как молодые ребята из ГАИ обсуждали между собой. Зато место представлял отлично. В гараже был велосипед, что остался еще от отца, да и сам в детстве и юности гонял. Подкачал, Привязал к раме карабин лось в чехле из кожи и брезента. Сунул в рюкзак 10 банок тушенки и прицепил к поясу зеленую армейскую флягу. Ну, в путь. В университете Нурпиисов ходил в стрелковую секцию. Чемпионом мира не стал. На первом разряде остановился. С тренером поругался и ушел. Тренер был интересный мужик. Фронтовик. Снайпер. На счету под сотню офицеров. Начинал еще финскую. У их кукушек, говорил, научился. Любил Афанасий Иванович вспоминать свое боевое прошлое, особенно если чуть под хмельком придет. Сядет в уголке на кресле, соберет пацанов, что вместе со студентами ходили на тренировки, и поучает. Тут с чего главное-то? Головой, тыковкой думать. Перед выходом на позицию возьми, осмотри, приметь, какой фон, и маскируйся под него, под цвет, под оттенок. Грубейшей самой ошибкой будет улечься на гребне скалы, где стрелок в самом наилучшем камуфляже будет отчетливо выделяться даже в пасмурный день. Умный-то снайпер спустится с гребня на скат, обращенный к противнику, и получается, что займет позицию в тени. С тенью вообще надо дружить. Она скрадет очертания, в ней оптика не блеснет. Но не со всякой тенью-то дружбу води. Новая тень на хорошо известном противнику участке вызовет подозрение «Внимание супостата привлечет». «Потому, работая утром и вечером, снайпер должен выбирать такую позицию, чтобы его косая тень не бросалась в глаза». «Усекли, ахламоны Мохамбет иногда тоже к пацанам присаживался послушать. Ну, пока не поругался. «Самый главный принцип маскировки у нас какой? Не знаете?» «Глаз наблюдателя на ней останавливаться не должен». Лучше всего для этого подходит мусор. Да и позиции снайпера нередко устраивают на свалках, развалинах, засеках всяких. Стрелки у нас в полку хитрость придумали. Носили с собой искусственный пень, а внутри щиток железный вставляли. Береженого бог бережет. Поговорка эта. А вот еще поговорка. Сгорел сарай, гори хата. Не подойдет. До последнего терпеть. Хоть штаны на пруди Считай, что всегда за тобой бдят. «На войне, шалопаи, все приемы хороши. Главный, наверняка, приманки. Отличный способ заманить ганца и фрица в зону поражения — оружие. Вражеского солдата ты старайся подстрелить так, чтобы его винтовка осталась на бруствере. Рано или поздно кто-нибудь попытается ее забрать. И тоже получит пулю. Заслужил. Жадность, она тоже грех. И еще так делали». «Бывало, попросим разведчиков во время ночной вылазки разведгруппы оставить в поле, что тобой пристрелено, испортенный пистолет, блестящие часы со сломным механизмом или другую какую замануху. Кто за ней поползет, станет не ганцем, а очередной заманухой. Прострели ему ноги и пусть орёт зовет на помощь. Это у нас девки-санитары, а там тоже ганцы. Глядишь, и двумя ганцами меньше». Поругались из-за привычки Афанасия Ивановича оскорблять тебя за промахи. Каких только обидных слов не наслушаешься. Злишься и еще хуже стреляешь. Не выдержал раз Мохамбет. Обозвал его старым пропоицем и больше не ходил. Вот теперь, бросив на остановке велосипед и пересев в автобус, сожалел. Можно было и лучше стрелять научиться. И про хитрости снайперские много чего узнать. Бутылку минеральной воды купил в аптеке. «Там же зелёнки с йодом». Дед Афанасий рассказывал, как из бинтов и зелёнки с йодом делать маскировку, маску на лицо, а то светлое в лесу сильно в глаза бросается. Чуть не проехал, задумался, как пробираться на Украину будет. Вылез последним, взял подмышку карабин в чехле и потопал к лесу. Дом первого секретаря увидел издали. Двухэтажный терем, как в русских детских сказках в кино. У дома стояло несколько волк. Прогуливались здоровые, под метр восемьдесят бугаи, в Гражданском. Охранный кафир себя окружил. «Не поможет. Он из леса метров с пятисот в человек-то попадет. Ну хорошо, трехсот. Дальше-то и лось его не дострелят. Пуля, конечно, и дальше улетит, но пес знает куда, не в цель. Триста метров. Не должны так далеко охранники лазить. По крайней мере, не маршируют же они там постоянно». «Людям отдыхать надо. Найдем, дорогой товарищ Сарыбас, местечко и отправим тебя к нашему богу. Или к шайтану».